«Господин фервайт ваше платье!» Доня София Сальвара встала рядом с локом у передней оградобеседки, положив ладони на поручень всего в паре дюймов от его рук. «Вы выглядели бы прекрасно зимой в Эмберлене, но зачем же носить такой наряд летом в каморе? Вы в нем сомлеете и раскраснеетесь, как роза. Почему бы вам не снять хотя бы камзол?» «О, уверяю вас, сударыня, я вполне хорошо себя чувствую». «Милостивые тринадцать, да она с ним заигрывает». Легкая улыбка, скользнувшая по лицу Дона Сальвары, говорила о том, что супруги заранее условились, как Донни и Софии держаться с гостем. Немного женского внимания, чтобы взволновать и смутить неуклюжего торговца. Превосходная уловка и старая как мир. Проба сил перед решительной схваткой, так сказать. «Какое бы неудобство не доставляла мне моя одежда в вашем...» Весьма необычном климате я нахожу, что она служит мне лишь на пользу. Не позволяет ни на минуту забывать о деле, не дает расслабиться, знаете ли, потерять деловой нюх. Стоявший неподалеку Жан вовремя прикусил язык. Напускать на о ламору белокурых женщин – все равно, что пытаться скормить акули салатные листья. А Доня София – ну очень белокура. Одна из редких уроженок Терина, наделенных кожей цвета каленого янтаря –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 Ибо в силу сегодняшней своей незначительной роли, да и полученных накануне телесных повреждений, он все равно лишен возможности заняться чем-нибудь иным. «О, господина Фервайта, железный характер, моя дорогая!» Дон Лоренса стоял в ленивой позе у ограды по поотдаль от них, в просторных белых шелках, в темно-оранжевом безрукавном дублете, застегнутом только на нижнюю застежку, и белом шейном платке с небрежно распущенными концами.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 Лоренцо определенно человек горячий и порывистый. Но, будучи еще человеком явно не глупым, он наверняка прислушается к мнению жены, прежде чем соглашаться на какие-либо предложения Лука Софервайта. Посему Лок застенчиво улыбнулся Донне Софии и неловко кашлянул. Пуская она думает, что ее чары на него действуют. «Я бы с превеликим удовольствием, любезная Доня София», – сказал он. «Когда бы мог вам поручиться, что не захмелею».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 что королевство семи сущностей трещит по швам». Супруги Сальвара невозмутимо потягивали своих бокалов, не произнося ни слова. «Эмберленский кантон держится в стороне от борьбы за власть, но графон Эмберлен на черный стол старается всяк по-всякому завлечь на сногубительный путь». «Черный стол?» – переспросил дон Лоренцо. «О, прошу прощения». Лок отпил очередной крохотный глоток из бокала. И огненная струйка вновь скользнула по языку. «Черным столом у нас называется совет из самых влиятельных имберленских торговцев, в число которых входят и мои хозяева, бель-аустеры. Они заправляют всеми делами в Имберлене, за исключением военных и налоговых. И все они до смерти устали от графа, устали от торговых гильдий, других шести кантонов, устали от бесконечных ограничений».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 что торговые правила минувших веков, закрепленные гильдейским законом, подлежат пересмотру. «Но мы далеко не уверены...» Лок снова отпил из бокала и поскреб в затылке. «Далеко не уверены, что...» «Граф Афона Эмберлена следует... не сложить когда он покинет кантон со своим войском, чтобы выступить на стороне своих кузенов, парлей и сомнеи». «Святые двенадцать!» Дон Сальвара потряс головой, словно не веря своим ушам.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 А вокруг него на расстоянии вытянутой руки теснились круглые шапки и плотики, на которых кое-как удерживались два десятка тощих грязных узников, вооруженных палками. Возможно, они исправились бы со своим облаченным в доспехи мучителем, когда бы набросились на него всем скопом. Но, похоже, действовать совместными усилиями бедолаги просто не умели.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 просто в знак сердечной признательности вам за вашу доброту. А другой... Впрочем, вы сами увидите. Грауман». Лог щелкнул пальцами. Жан кивнул, подошел к деревянному столу рядом с питейным шкафом и взял в него две увесистые кожные сумки с металлическими уголками и железными замочками, вделанными в откидные крышки. Поставив сумки так, чтобы супруги Сальвара хорошо их видели жан отступил назад А Лок отпер замки изящным ключиком слоновой кости. Из первой сумки он извлек бочонок из светлого ароматного дерева, около фута в высоту и полфута в поперечнике. И протянул Дону Сальваре для обозрения. Черное торговое клеймо, выжженное на боку бочонка, гласило «Брэндвин Аустер Салинский 502». Дон Лоренцо со свистом втянул воздух сквозь зубы, и ноздри его раздулись.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 Насколько я знаю, 502 в Каморе нет ни у кого, ну, кроме разве что герцога. С тех пор, как пошел слух о высоких достоинствах 502-го, Бель-Аустеры всегда держат из зарядной запасы этого напитка. Мы используем его, чтобы, так сказать, растапливать лед в ходе особенно важных деловых переговоров. На самом деле, Бочоночек обошелся Локу почти в 800 полных крон, включая расходы на морское путешествие «Ваш мир». Гриани с Жаном в нечистой карточной игре сумели выиграть сосуд с редким напитком у чудаковатого мелкого аристократа. Причем, львиная доля денег ушла на то, чтобы откупиться от головорезов, посланных стариком за своей утраченной собственностью. Можно сказать, этот 502-й был слишком дорогим, чтобы просто взять его да выпить. «Какой щедрый жест!» Донья Сальвара взяла мужа под руку и покровительственно улыбнулась ему. «Лоренцо, дорогой!»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 они с громким хрустким треском. Сильно пошатнувшись, Донья выронила свой имбирный огонь. Макал полетел за борт и уже через считанные секунды покоился на глубине 20 футов. Супруги Сальвары помогли друг другу восстановить равновесие, после чего Лоренцо дрожащими руками поднял с палубы бочонок 502 -го. «Лукас, да вы шутите, должно быть», – прерывистым голосом проговорил он. 4. Необходимость наблюдать во время обеда как джерештийский морской дьявол рвет на части барахтающихся в воде мужчин, не доставляла ни малейшего удовольствия. Однако локар рассудил что мнимому эмберленскому купцу в ходе многочисленных вымышленных путешествий доводилось видеть и не такое, а потому никак не обнаружил своих подлинных чувств. Было уже хорошо за полдень. Искупительные бои закончились и,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 Торговым представителем дома Бейль-Аустеров запрещалось даже упоминать о партиях товара, еще не готовых к продаже. Местонахождение погребов для выдержки держалось в глубокой тайне, для сохранности которой, по слухам, виноторговцы при необходимости прибегали к услугам наемных убийц. Дон Лоренцо просто остолбенел от изумления, когда Лок небрежно преподнес ему бочонок 559-го, и едва не грянулся в обморок, когда Лок равнонебрежно вскрыл сургучную пробку – И предложил распить бесценный напиток за обедом. "Это вы верно заметили", усмехнулся Лок. "Бренди, можно сказать, религия дома Бэлл-Аустеров. Столько правил, столько ритуалов, столько наказаний". Уже без улыбки он выразительно черпнул пальцем по горлу. "Возможно, мы с вами единственные в истории люди, которым довелось пить невыдержанный бренди за обедом. Я подумал, вам будет приятно". "О!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 «Виноградники не упакуешь и с собой не возьмешь, когда... хм... бежишь с корабля», – заметил дом Лоренцо. «Вы правы», – вздохнул Лок. «Аустерсалинский бренди невозможен без аустерсалинских почв. Потеря виноградников неизбежно означает длительный перерыв в производстве. Десять, двадцать, возможно, даже тридцать лет или больше. Но и это еще не все. Положение наше, прямо скажем, хуже некуда».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 выдохнул ладони Софии, уже не в силах скрывать свое волнение. «Конечно же, вы слышали о ней», кивнул Лок. «Ну, что я могу сказать? У нас никогда не работает больше трех мастеров виноградарей одновременно. И аустерсалинская метода слишком сложна, чтобы непосвященный мог разобраться в ней, просто исследуя нашу почву. Такое не по силам даже столь одаренным ученым, как вы, сударыня».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 Дон Сальвараж задохнулся от возбуждения. «Как можно больше, во всяком случае», – ответил Лок. «И чем же мы можем вам помочь?» Доня София нетерпеливо поёрзала на стуле. «Суда под эмберленскими флагами, как я уже говорил, в настоящее время не могут ни покинуть порт, ни зайти в него, если не хотят надолго там задержаться. Но, скажем, небольшая флотилия коморских кораблей с коморскими командами»,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 тем самым проявляя к нему неуважение. «Вот почему мои хозяева рассчитывают, что на ваши корабли запретительные меры не распространятся». «Хорошо», – задумчиво проговорил Дон Сальвара, пощипывая нижнюю губу. «Значит, два галеона, две команды, груз дешевых продуктов. Смотрите ли за грузом, по 10-12 человек на корабль. В это время года желающие занять такую должность толпами ошиваются у виконтовых ворот».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 Доня София взволнованно стиснула руки. «Вы будете открыто грузить обычное пиво?» «Именно так, сударыня?» «Даже самая крупная партия пива не вызовет таких подозрений, какие вызвала бы любая партия бочек с невыдержанным бренди. Это будет выглядеть как успешная торговая сделка. И мы станем первыми, кто обойдет запрет на выход эмберленских кораблей в море. Мы доставим в Эмберлен запасы продовольствия, жизненно необходимые кантону,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 Но вы должны понимать, речь идет о важнейшем решении из всех, какие когда-либо доводилось принимать дому Белль Аустеров. Мы с Грау сейчас держим будущее всего нашего сообщества в своих легкоуязвимых руках. В данную минуту я говорю с вами не как ваш благодарный гость, Лукас Феррвайт, но как доверенное лицо дома Белль Аустеров. И вы прекрасно понимаете, что о некоторых вещах мы говорить не можем и не будем, даже тончайшими намеками».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 Дон Сальвара непроизвольно пошевелил губами, подсчитывая возможную прибыль. Дония София уставилась куда-то вдаль, хмуря брови. Аустарсалинский бренди был самым качественным и самым востребованным хмельным напитком из всех известных. Даже веерарские аухимические вина во всем своем многообразии не могли тягаться с ним в цене. Одна полугаллонная бутыль самого молодого аустарсалинского бренди в розницу стоила 30 полных крон. А выдержанный бронди стоил гораздо, гораздо дороже. Внезапная нехватка спросового товара, ограниченные запасы онова ясное понимание, что аустерсалинские виноградники в обозримом будущем не дадут урожая... «Ух, твою мать!» – невольно вырвалось у Конта, когда перед его мысленным взором проплыли цифры предполагаемого дохода. «Брошу прощения, сударыня». «И правильно делаешь». Доня София осушила свой бокал одним быстрым глотком, совсем не по-женски. «Ибо твои подсчеты не верны. На самом деле тут тянет по меньшей мере на трижды твою мать». «Дом Бель Аустеров», – продолжал Лок, – «желает основать в коморе товарищество, чтобы хранить и продавать Аустерселинский бренди во время... неизбежного перерыва в производстве. В обмен на вашу помощь, оказанную нам в отчаянную минуту...» Мы готовы предложить вам 50% выручки от продажи любой партии товара, какую вам удастся вывести из Амберлена. Опять-таки, примите во внимание положение дел на питейном рынке и неминуемый рост цен на аустерсалинской бренди Ваши вложения десятикратно окупятся в первый же год, а за пять-десять лет... «Да...» – дом Лоренцо покрутил в руках очки. «Но знаете, Лукас, почему-то вы выглядите...»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 и канат этот вот-вот с треском лопнет. Морской дьявол вышел из схватки победителем, и в награду за службу стражники утыкали его отравленными арбалетными стрелами. Заталкивать чудовище, выполнившее свое назначение обратно в клетку, не стали. Просто оттащили с помощью багров и цепи к краю водоема. Красная кровь морского дьявола, смешиваясь с кровью стерзанных жертв, расплывалась в воде огромным темным облаком, которому предстояло сыграть свою роль в следующем действии. 5. Магистры Теринского коллегия, проживающие в безопасном удалении от Железного моря, сказали бы вам, что волчья акула – прекрасное и поистине удивительное создание, с мощной мускулатурой, более развитой, чем у самого сильного быка, и толстой, наждачно шершавой кожей, испещренной полосами всех оттенков,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 Там находился, во-первых, священник бога Иона в своих бирюзовых одеяниях, отделанных серебром. Затем жрица Азы Гии, повелительница долгого безмолвия, богини смерти, облаченная в черный балахон и прячущее лицо под серебряной маской. И, наконец, лекарь, чье присутствие всегда казалось Локу, проявлением совершенно безосновательного оптимизма. «Каморр!» Молодая женщина, видимо, Цицилия де Рикуров, скинула над головой оружие. Гол толпы стих, наступила тишина, нарушаемая лишь слабым плеском воды оборта лодок и волнорезы. Пятнадцать тысяч зрителей как один затаили дыхание. «Я посвящаю эту смерть герцогу Никованте, нашему господину и покровителю!» То было традиционное приветствие контрареквиалы, и слова «эта смерть» могли относиться к любой из двух участниц сражения.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 И Цицилия легко увернулась, перескочив на площадку справа. В прыжке женщина успела метнуть дротик, острие вонзилось акуле в бок. Древко мелко задрожало, а уже мгновение спустя этот свирепый обтекаемый сгусток мышц всплеском ушел под воду. Зарители завопили, кто восторженно, кто неодобрительно. Бросок был замечательно ловким, но недостаточно сильным. Акула только еще больше разъярилась, а Цицилия потеряла копье. «Ах, как опрометчиво!» Доня София подсокала языком. «Девушке нужно научиться терпению. Посмотрим, оставит ли ей новая подруга такую возможность». Вспенивая и взбрызгивая розоватую воду мощными ударами хвостового плавника, акула следовала за тенью контрареквиалы готовая к следующему нападению. Цицилия прыгала с площадки на площадку, держа топор шипом наружу. «Господин Фервайт»,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 Лок сделал вид, будто обдумывает требования. Цицилия тем временем длинными прыжками неслась по площадкам, резко отмахивая локтями. Яичный серый плавник рассекал воду в каком-нибудь футе позади неё. «Ну что ж, я уполномочен пойти на подобную уступку. Однако в таком случае ваша доля в доходах от аустер-солинских виноградников составит пять процентов». «Идёт», – улыбнулся Дон Лоренцо. Я предоставлю деньги на два галеона, команда и капитанов. На все необходимые взятки и прочие подготовительные расходы. На груз продовольствия, который мы повезем на север. Я буду надзирать за порядком на одном галеоне, вы на другом. На каждый корабль я самолично наберу охрану из наемников, для пущей безопасности. Конте поплывет с вами, ваш Грауман будет сопровождать меня. Любые издержки сверхоговоренных 25 тысяч коморских крон...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 Пронзительно вскрикнув не столько от боли, сколько от неожиданности, Цицилия де Рикура навзнич упала в воду. Остальное было делом нескольких секунд. Акула стремительно всплыла, схватила девушку за ногу, возможно за обе, и бешено завертелась на месте, не выпуская из зубов жертву. Лок мельком видел то отчаянно бьющееся женское тело, то темный шершавый бок рыбы, белое, серое, белое, серое. Через считанные мгновения розовая пена на воде вновь стала темно-красной, и две извивающиеся тени скрылись в глубине под деревянными площадками. Половина зрителей взревела в кровожанном восторге, а другая половина склонила головы в почтительном молчании, которое продлится ровно до тех пор, пока на красную от крови водную арену не выйдет следующая девушка. «О боги!» Доня София пристально смотрела на расплывающееся на воде темное пятно.